Американская газета Christian Science Monitor в эпоху Горбачёва откровенно поведала о тайном плане сионо-масонских кругов США против нашей страны. Великая Долларовое наступление на Советский Союз успешно развивается. 30 тысяч ядерных боеголовок и оснащенная по последнему слову техники самая большая армия в мире оказалась не в состоянии прикрыть территорию своей страны от всепроникающего доллара который уже наполовину уничтожил русскую промышленность, добил коммунистическую идеологию и разъел советское общество. «ЮССР уже не в состоянии сопротивляться, и его крушение специалисты предсказывают в течение ближайших двух-трех лет». Нам же следует отдад должное тому великому плану, который разработал ещё президент Тафт, отшлифовал президент Рузвельт и последовательно выполняли все американские президенты, осуществив его всего за 50 лет вместо отпущенных 100. Какие тут еще могут быть комментарии? И так все понятно. Но, естественно, необходимо каждому задать себе вопрос. Кто они? Те, которые с 1985 года жужжали нам во все уши о такой прекрасной Америке. Это наши открытые враги. Ибо США тысячекратно Только за последние 20 лет доказали не только нам, но и всему человечеству, что эта спидоносная страна заражена сионамосонской проказой, и лечение не поддаётся. А нормальную часть американцев может спасти только хирургическая операция по расчленению самих США на 5-6 самостоятельных государств с последующим разоружением. Так, так. Можно унять буйно дебильного ковбоя под названием Соединённые Штаты Америки. Иудейский эксперимент выплавить в плавильном котле наций суперчеловека закончился крахом и испоганил генетическую составляющую людей, населявших США и воявил миру человека подобную субстанцию в виде жестокого, аморального, циничного и подлого прототипа человеческого существа, готового за золото на любые преступления. Поэтому каждый должен знать, что любой, кто хвалится США, принёсших нам не счастья тысячикратно больше, чем Гитлер, Это наш враг, и час расплаты для него наступит неотвратимо. Однако, вернёмся к преступлениям Горбачёвской власти перед нашим народом. К тому, кто же конкретно разворовывал золотой запас? Мы ещё вернёмся. А пока обратимся к другой лакомой сфере грабежа алмазам. Diamonds are forever They all I need to please me They can stimulate to tease me Мин вне stork S. Первые вышел на мировой рынок Калмазов в 1960 году И хотя компания De Beers, первый монополист по продаже алмазов, согласилась с предложением нашей Сёнократии о продаже наших алмазов, но заключила тайное кабальное соглашение, по которому SR ежегодно терял от 250 до 450 миллионов долларов. На что нашей Сёнократии потеря такой суммы? Чужое терять не жалко, лишь бы и себе вырвать куски пожирнее. И кабальное соглашение с Дебирс было подписано на длительные сроки. Более того, эта чужеродная власть еще и согласилась не развивать отечественную гранильную и ювелирную промышленность, чтобы мы не могли иметь своих бриллиантов и еще больших доходов. То есть и здесь кремлёвские преступники обрекали нас только на добычу сырья алмазов. В какие потери для страны и народа это выливалось? Но для начала о том, что же такое De Beers. Транснациональный концерт De Beers сегодня контролирует 80% продаж и 30% мирового производства алмазов и бриллиантов. Концерн был основан в 1888 году англичанином Родсом, но уже после Первой мировой войны был захвачен мировой еврейской олигархией при поддержке сионистских международных структур, и возглавил его немецкий еврей Эрнст Оппенгеймер, опираясь на эту мировую еврейскую олигархию и с помощью международных сионистских кругов. Руководство концерна быстро превратило Дебирс в монополиста по продаже алмазов и бриллиантов. Как всегда и везде, они стараются захватить ключевые позиции в самом уязвимом месте, а в данном случае это конечная стадия продажи. Именно здесь, создав монополию, можно диктовать свои условия производителям, а не покорных разорять. Так постепенно сложилась монополия по огранке и продаже алмазов и бриллиантов. Огранка алмазов сосредоточена в четырёх странах мира: в Израиле, в США, Бельгии и Индии. Попытки других стран создать своё гранильное производство, ведь цена алмазов, огранённых в бриллианты, становится в 8-10 раз дороже душаться дебирсом на корню при помощи своего монопольного влияния на международные рынки продаж алмазов и бриллиантов и гангстерские сио на масонские связи. И хотя сейчас огранка алмазов производится ещё в 26 странах, их возможности на мировом рынке минимальны. Касается это и СР и России в которых Дебирс несложно было договориться со своими соплеменниками во власти или купить как еврейских, так и русских чиновников, отвечавших за алмазные дела, чтобы они не принимали мер по созданию своих предприятий по огранке алмазов. Но совсем не делать телодвижений в этом направлении было бы слишком опрометчиво и выглядело бы как прямое вредительство а вот построить заводы и сделать так, чтобы они были убыточными, проще пареной репы. Тогда без опасений можно утверждать, что Дебирс даже в скобальных условиях это хоть что-то и лучше, чем ничего. В стране в 1970-75 годах было построено 17 заводов по огранке алмазов. На внутреннем рынке цены на продукцию заводов были специально искусственно занижены до такой степени, что заводы стали убыточными. Естественно, мотивируя это необходимостью обеспечить народ доступными по цене бриллиантами. Если к 1975 году наши заводы гранили алмазов уже в объёме 844.000 каратов, то с укреплением всё намозонской пятой колонной во власти Положение здесь резко стало меняться в худшую сторону. Было прекращено наращивание огранки, а затем пошло и сокращение ее до уровня 662 тысяч карат к 1985 году. И это при том, что до Бирсма отдавали алмазного сырья в объеме 12 миллионов карат. В 18 раз больше, чем гранили у себя в стране. В то же время драгоценные завода Израиля оценивались в 1983 году по объёму огранки в 6 млн карат. Сионная коммунистическая власть страны была тесно связана с мировой сиона-масонской олигархией Запада, и Неутамим работала на них, нанося чудовищный ущерб нашей стране. Любые выгодные предложения от нееврейских кругов отвергались под любыми надуманными предлогами. Так, например, в начале перестройки от Индии поступило выгоднейшее предложение о передаче ей наших алмазов для грамки с последующим возвратом полученных уже бриллиантов для реализации в Советском Союзе на наше własное ворью. Естественно, задробило это выгоднейшее предложение Так, вне шторк Аристов, имин прибор, шкаборня. Да-да, тот самый чиновник, который из года в год заваливал производство компьютеров и другой важной продукции для народного хозяйства своим письмом в Совет министров СССР под грифом секретно свой отказ от указанного выше предложения индийской фирмы без не имел возможности проконтролировать деятельность частных индийских гранельных мастерских а отсталость оборудования и технологии гранения в Индии что может подорвать репутацию советских бриллиантов и это при том что минвнешторгу было известно что в действительности Индийская гранильная промышленность заняла ведущие позиции в мире и производит 60% от мирового объёма бриллиантов. Советский Союз добывал 25% алмазов от их мирового производства, то есть в пределах 12,5 млн карат по официальной статистике и выручал при этом где-то около 1 млрд долларов. Но как в золоте Так и во алмазах всё запутано до предела, особенно с ценами, чтобы скрыть гигантское разворовывание государственных богатств, принадлежавших по конституции народу. В 1990 году политические и социальные страсти народа были уже подогреты до такой степени, что многие чиновники подумывали об бегстве за границу. Но были и такие, которые стремились высветить факты немыслимого грабежа страны. Так, в августе 90-го года газета «Комсомольская правда» опубликовала данные, полученные из глав «Алмаз золота». Сумма контракта – 1 миллиард долларов США – это менее 20% к ежегодной продаже алмазов нашей страны. Особо примечательным в данных глав «Алмаз золота» Было то, что, как выяснилось, ежегодная продажа алмазов в Горбачёвский период составляла 5 миллиардов долларов в год, а не 1 миллиард по официальной статистике. Скрылась и тайная сделка Глоф Алмаз Золота, возглавляемого тогда небезвестным рудаковым со швейцарским филиалом Дебирс, который выдал 1 миллиард долларов авансового займа под залог 15 миллионов каратов алмазов и Монопольное право торговать нашим сырьём в течение 5 лет на мировом рынке. К этому надо добавить, что Горбачёв специально вывел Гلاف Алмаз Золото из подчинения Министерству цветной металлургии и переподчинил его напрямую Совету министров СССР, предельно сократив таким путём круг лиц, владеющих информацией о добыче и продаже золотых и алмазов. По оферной же сделке с алмазами, приведённой выше, суть такова: если вернуть Дебирs полученный авансовый заём в 1 млрд долларов, но не официально, а долг и с Сардабирs как бы остаётся, то наша страна теряет свой залог 15 млн карат алмазов стоимостью 5 млрд долларов и монопольное право торговать своим сырьём в течение 5 лет на мировом рынке. К этой информации Можно только добавить, что Советский Союз, добывая четверть мировой добычи алмазов, сам имел ну-ле-вой результат.